«Ты говоришь, с марками?» — удивила женщина. «В самом деле, я и не заметила. А почему ты сказала о марках? Интересуешься ими?» «Да», — подтвердила Яночка. «И мой брат тоже», — женщина, пожав плечами, не очень уверенно произнесла. «Можешь их себе взять, если хочешь. Только вот не знаю, как ты это сделаешь. Чемодан ведь совсем развалился. И насорила я тут». «Не беспокойтесь», — быстро сказала Яночка. «Я здесь все приберу. Трепье можно выбросить все?» «Да, все». «Спасибо тебе большое, девочка. Я привожу в порядок квартиру тети. Она давно умерла, а у меня никак руки не доходят. Далеко сюда ездить, но постепенно я выбрасываю разный хлам. Вот сегодня письмами занялась и этими старыми тряпками. «Знаешь, девочка», — неуверенно произнесла незнакомка, Мне бы, «мне бы не хотелось...» чтобы кто-нибудь читал эти письма. Тете бы не понравилось. Их никто и не будет читать. Прошу пани, обещаю вам это, горячо заверила незнакомку Яночка. Нам нужны только марки. А если пожелаете, отклеив марки, я потом ваши письма могу лично сжечь. Или на костре у нас в саду, или в печке. В нашем доме в подвале есть печка. Там в котле нагревается вода для батарей. Что ты говоришь? Я бы очень хотела. Так ты обещаешь мне их сжечь? Обещаю и сделаю. Наконец женщина распрощалась и ушла. Яночка глядела ей вслед и задумчиво покачивала головой. Совершенно непонятный человек. Вроде бы безнадежно глупая. Ведь выбросила конверты со старыми марками. И в то же время, несомненно умна, раз сразу поняла, что Яночке можно поверить. И симпатичная. И очень порядочная. Вон как беспокоилась, как бы кто не прочел писем ее давно умершей тети. Хаббр ткнулся мокрым носом в колено хозяйки и заставил ее вернуться к практическим вопросам. Что же делать с этой кучей писем? Отлетевшую крышку можно приладить к старому чемодану, но запереть-то его все равно нельзя. Хорошо бы связать, да где взять веревку? Как всегда, в трудную минуту девочка обратилась за помощью к своему другу. «Песик, помоги, посоветуй!» И друг не подвел. Одного взгляда на собаку хватило. Яночка вспомнила, ведь у нее же с собой поводок. Всегда, выходя из дому с хабром, Яночка забирала и поводок. Не для того, разумеется, чтобы вести на нем пса. О таком и подумать было глупо. Да и не обидела бы она хабра даже мысленно таким постыдным предположением. Поводок брался с собой на всякий случай. Мало ли что, вдруг кто-нибудь прицепится. И вот поводок пригодился. Роль веревки он сыграл просто блестяще. Преодолев брезгливость, Яночка собрала и бросила в мусорный контейнер некоторые рассыпанные незнакомкой бумаги и какие-то старые тряпки, Затолкала вывалившиеся письма обратно в чемодан, прижала их отлетевшей крышкой и крепко перевязала собачьим поводком. Проблема, как убить время, разрешилась сама собой. Вряд ли стоило ходить по магазинам со старым чемоданом, который Яночка крепко держала в объятиях. Впрочем, общение с женщиной и упаковка писем тоже отняли довольно много времени. Решено, с этой тяжестью Яночка посидит тут, Верике, а ждать Павлика в условленном месте будет Хабр. Предводительствуемый Хабром Павлик появился без четверти семь. «Теперь я знаю, где он живет!» Еще издали с торжеством выкрикивал Павлик. «И знаю, где...» «Погоди!» — перебила его сестра. «Обо всем подробно расскажешь мне по дороге. А сейчас нам нужна веревка. Есть у тебя веревка?» «Есть. А зачем? Что это у тебя такое?» «Пока не знаю». «Может, сокровище, а может, просто мусор?» «Это письма с марками». «Что?» «Письма в конвертах с марками. Одна женщина выбрасывала их на помойку, а я у нее забрала». «Как это? Целый чемодан писем?» «Недоверчиво спросил брат». «Как видишь, и его надо довести до дома. А для этого нам еще требуется веревка. Одним поводком не обойдемся». А задаченный Павлик вытащил из кармана скомканную веревку. Ее не хватило для того, чтобы разваливающийся на части чемодан перевязать вдоль и поперек. Пришлось сделать из нее крепкую петлю, охватившую один конец чемодана, в то время как поводок крепко оплел другой.